Глава 52. Василина. Когда я попала в Дезан, то будто получила шанс прожить новую жизнь. Сказочную. Я чувствовала себя так, словно разом пришел Дед Мороз, зубная фея и Баба Яга. И пусть последняя была с лицом Лаэна, а точнее с его породистым носом, без темного мага сказка не стала бы настолько потрясающе волшебной. Лаен надёжно занял место в моём сердце, и сейчас, когда мы находились в совершенно разных мирах, я особенно ярко ощутила, какую его часть влюбилась. Вытирая слёзы, шептала я. Пока ругались, умудрилась втюриться в этого насатого по самые уши, скачила и обошла пещеру. Села у разбитого артефакта по-турецки и посмотрела в синее небо. Вот что в нём хорошего. Да, фигура офигенная, и попка, хмм, но характер совершенно ужасный. Каждый раз, как видела, хотелось придушить или поцеловать, пронеслось в мыслях. Стоп. Поднялась я и вперела руки в боки. Хватит слёзы лить. Мне нравится Дызаны, как выяснилось, очень сильно нравится Лаэн. Я хочу вернуться и сделаю это. Итак, что у нас имеется? хлопнула по сумке, которая висела на боку, открыла и перебрала вещи. Фонарь всё равно разряжен, в топку лопатка, палка вдовы Феихед. Жаль, что не действует без полной комплектации, но где тут взять фею? Гребень, ах, да, ещё с бала остался. Тапочки. Понимаю, что с собой у меня нет ничего, что могло бы помочь вернуться. Я едва снова не разрыдалась, но вовремя взяла себя в руки и сложив всё обратно, повернулась к обломкам. Так-так. А что, если его собрать? Точно, я помню, как выглядят символы. А, ладно, копай, там посмотрим. Принялась собирать куски разбитого артефакта, как вдруг услышала рёв мотора. Вздрогнув, обернулась и при виде трёх приближающихся джипов чертыхнулась. Вот только этого не хватало. Если это золотоискатели, которые приехали поживиться на месте закрытых раскопок, меня попросту убьют. Если полиция, то проверять, насколько честные и порядочные здесь блюстители правопорядка, не хотелось. Я слишком часто слышала, что бывает с заблудившимися в чужой стране и без документов девушками. В конце в воду и дело закрыто. Я быстро осмотрелась, прикидывая, где мне спрятаться, но услышала у люлюкне. Меня увидели. И, судя по звукам, намерение ясны. И неважно, бандиты это или их противоположная сторона, мне конец. Но уж нет. Не сдавалась и не собираюсь. Лопаткой я орудую прекрасно. Доставая любимый инструмент, я выронила гребень, и тут произошло нечто странное. От деревянной заколки в сторону стремительно приближающихся джипов поползли корни. Они на глазах становились крепче и толще, а вверху уже тянулись тонкие деревца. Нет, это уже мощные стволы с раскидистыми ветвями, на которых лавио ветер шумит густая листва. Ох. За несколько секунд передо мной выросла непроходимая чаща, намертво блокируя меня в пещере. Зато ко мне никто не доберётся, ухмыльнулась я, стараясь не паниковать. Так, а почему в этом артефакте столько силы? Хмм. Я заглянула в сумку и вынула сандалии. Скинув подаренные няней Лаей на туфельки, надела чудо-тапки и очнулась под сводом пещеры вверх тормашками. Что происходит? Я прошлась по камню так легко, будто по земле. Вырвался нервный смешок. «Жаль, что джипы застряли в чаще. Интересно, а сколько бы мужиков при виде меня в обморок грохнулось?» Спрыгнула и мягко спланировала на землю. Еще пару раз поднялась и опустилась, проверяя магический заряд сандалей. Будто в вас кто-то влил галлон другой силы. «О!» Упав на колени дрожащими руками, выудила палочку вдовы и, вскочив, развернулась к разбитому артефакту. Полетели искры, и все части находки приподнялись и зависли в воздухе. Ещё взмах, и они соединились в огромную каменную ракушку или каменное изваяние, похожее на осьминога. Вот только мои исследования ни к чему не привели. Как бы ни рассматривала символы, не находила ничего похожего с памятником на кладбище жриц. Отчаявшись, поднялась и сделала несколько шагов назад, Чтобы оценить картину целиком, иногда это помогало совершить прорыв и найти новое видение. Итак, если это не ракушка и не кракен, то колодец миров, прошептала я. Разветвления могут означать ходы, а середина тут затылок сжал лёд, а в груди наоборот будто разлилась обжигающая лава. Конечно, Тот коридор был одним из ответвлений. Возможно, есть и другие ходы, миры, а центр, вспомнив, как полезла в щель за картой памяти и меня будто током ударило, я медленно повернула голову и уставилась на скалу. Невероятно. Боясь, что ошибаюсь, я с трудом сделала шаг. Ватные ноги не слушались, а сердце билось так быстро, что темнело перед глазами. Свобода ждёт тебя за стеной страха. Напомнила себе и сунула руку в ту самую щель, полыхнула. А потом прогремел голос: "Пора избавить Дезан от злодея". Понять, что происходит, времени не было. Я лишь знала, что Лоэну угрожает страшная опасность. Схватив палочку вдовы в одну руку, лопатку в другую, я активировала тапки самолёты и Лэн поймал меня чуть позже. А я всё вырывалась и кричала, что сейчас поставлю гному вторую шишку рядом с первой, а то несимметрично получилось. Но мистер Тёмный развернул меня к себе лицом, прижался губами к моим, полностью забирая моё внимание, мысли, чувства меня. Палочка выпала, Лопатка тоже железно зазвенела на полу, а я обвела шею мужчины и прильнула всем телом так крепко, как только могла, до потери дыхания, до полного растворения. Ты страшна в гневе. Отстранившись, иронично шипнул Лаэн. Весьма привлекательное зрелище. Разумеется, вам понравилось, мистер Тёмный, хмыкнула я и высвободилась. А что у вас происходит? Мне бы тоже хотелось это знать. Трогая здоровенную шишку, оставленную моей лопаткой, проворчал Удзок Патчи. Они не помнят, саркастично пояснил Лаен. Дело в том, что его светлейшество вовсе не тот, за кого себя выдавал. Он самый первый попаданец в Дезане и а где он? Сбежал, огорчилась Эмилин. И кольцо не снял. Теперь я умру. Почему испугалась я? Он выпьет мою силу, всхлипнула мистер По. Этот урод немало девушек погубил. Всем привет, в окно влетел джин и направился прямиком ко мне. О, звезда моих очей! Счастлив, что ты вернулась, и тебе рад тёмный. Кстати, ты это, не сильно будешь горевать по своей коллекции черепов, включая тот, что я достал из тайника. Что ты сделал? нахмурился Лаен. Этот кубок опасен, джин. Куда ты его дел? Нет. Как достал? Снаружи, признался он. Ты же за Пермагией лишь со стороны библиотеки, а стена? Вот я и, а затем мы с Джессом привезли всё во дворец и преподнесли в подарок его светлейшеству с лучшим вином. Вино проверили с кумом, а вот бокал А, кстати, насколько опасно этот артефакт? Я не человек, ничего не почувствовал. Жертва тут же умирает в жутких муках. Нет, машинально ответил Лаен. Симптомы могут не проявляться несколько часов, но смерть неизбежна. Упс. Довольно ухмыльнулся синий мужчина. А как вы с умным так быстро добрались? Продолжал допытываться тёмный А они помогли, кивнул на дверь Джин. Мы обернулись и увидели Джесса в окружении ослепительных красавиц, жриц и вероломца. Ошеломлённо прошептал Лэн: "Выглядят так же, как Вероломец описывал их в своих записях. Быть не может". "Лестница всё же появилась", весело сообщил мой помощник и развёл руками. "Много лестниц". Я вертела головой, слушая обрывки фраз. из которых складывалась невероятная картина. К нам подошли жрицы, и одна из них произнесла низким грудным голосом. Коридор миров завибрировал, и мы решили посетить Дезан, чтобы поприветствовать еще одного смельчака, который прошел посвящение. Попасть, вернуться и снова попасть смогут лишь избранные. Теперь ты одна из нас и вольна выбирать. Путешествует ли тебе по множеству миров или остаться там, где захочешь? Но учти, обретённая сила будет разрушать тебя, если не найдёшь баланса. И я не понимаю, растерялась я. У меня есть магия? Ты ещё сомневаешься, потирая шишку пробурчал гном. Зряк голову не отрубил пока мог. Его прервал громкий звон, и все обернулись на Амелин, с руки которой только что соскользнуло кольцо. Зазвенев по каменному полу, оно подкатилось к гобеленному, но живому Имзелю. Эльф поднял артефакт и надел себе на палец. Не удержался старый пройдоха. Попробовал вино из кубка своего врага и раскинув руки, громко возвестил: "Его светлейшество умер!" указал на меня. "Да здравствует её светлейшество!" "Э, нет", наотрез отказалась я. "Не хочу становиться этим". "Соглашайся", подначивал Лаен. "Иначе тут такое начнётся. Придётся мне ещё немного побыть злодеем, чтоб завоевать трон, кровь, кишки, а так на нём сидишь ты, и все довольны, а главное живы". Аргумент Понимая, что он шутит, рассмеялась я, но улыбка быстро растаяла. А вдруг я стану чудовищем, которому придётся отнимать чужие жизни? Не станешь, шепнул он. Я же мужчина с обратной магией, помнишь? И тот, кто притянул тебя из другого мира прямиком к себе в постель. Я, как бы это сказать, буду страстно помогать тебе каждую ночь и уверяю, ты найдёшь баланс между светом и тьмой. Это ещё что за угрозы, мистер злодей? Размутилась я. Не согласна, выгнул он бровь. Тогда тебе придётся уйти из моего мира. Опять выставляешь? взвилась я. Нет, подмигнул он. Фiktивный брак, помнишь? Сама предложила. Так и быть, женюсь на попаданке. Ах ты мой спаситель! Обнимая любимого злодея, прищурилась я. А если я откажусь, ты всё ещё должна мне желание? Холодно напомнил он, ногу бы мужчины не послушно приподнелись. И два щелбана. Это ты мне должен щелбан, парировала я. Насчёт желания никаких возражений, деловито уточнил он. Никаких, выдохнула я. Зло на этот раз победило, воскликнул он и приник к моим губам.